«Сельце чахленькое, сколько возни было!» Бенедикт сдвинул колпак, обтер рукавом нос, смотрел. Видать, хребтина переломилась, головка на бок свернута и глазки закатимши. Тесть подошел, тоже посмотрел, головой покачал. «Крюк-то за запачкамши прокипятить придется!» «Ну, а теперь чего?» «А счисти его, вон, хоть в коробку!» «Руками?» «Зачем руками, боже упаси!» «Вон, бумажкой давай, бумажки-то тут полно!» э, книги нерви, мне читать еще!» Тут без букв, картинка одна.